Глава 13. Дайс. Он сбежал прочь из комнаты. От непонятных эмоций, которые она у него вызывала. Когда зажглись огни и поднялся вой, он решил, что принес ее прямо в пасть чудовищу. А она даже не отреагировала, и он понял, что она не слышит звук. Она не знала, что в опасности. Его маленькая охрома даже не подозревала, что ей угрожает невероятная опасность и что ее нужно спасать. Дайес схватил ее и затащил под воду, чтобы они успели сбежать. Взять ее поудобнее можно было потом, когда угроза миновала. Но тут девчонка пнула его по перепонкам с такой силой, что боль прострелила аж до самой челюсти. Дайс обернулся к ней, возмущенный, что она сопротивляется в такой ситуации, и поймал ее горящий взгляд, словно проблема была в нем, в нем, в ее спасителе. Потом она объяснила, что происходит, и он почувствовал себя полным идиотом. Ну, конечно же, в здании была сигнализация. Он уже видел такие в других городах, слышал этот громкий вой и видел красные огни. Он прекрасно знал, что бывает, когда в домах Рома проникал чужак. И тут она коснулась его опять. Опять. Видела его тело, все его недостатки, и все равно касалась его. Она схватила за его коготь, и он с изумлением осознал, насколько же она уязвима. Лишь одно движение руки, один неправильный поворот, и ее бы не стало. Он мог вспороть ее нежную плоть до самой кости. Она бы истекла кровью быстрее, чем кто-либо успел среагировать. Эти мысли привели его в ужас. Так легко ранить, когда он вовсе не хотел этого делать. Ему не следовало желать союза со слабым существом. Ему было положено найти самую сильную, самую крепкую, самую лучшую. Такую, которую он не смог бы победить в борьбе. Народ воды ценил силу, а не нежность. Поэтому, когда она занялась сигнализацией и спасением их от этого отвратительного воя, он сбежал. Не смел даже смотреть на нее, зная, что может сделать, если останется еще минутой дольше. Что если он опять, хоть на секунду, поддастся своей слабости? Дайс всю жизнь знал, что он — оружие. Он гордился тем, что его тело опасно для окружающих. Это было его предназначение. Но теперь он понимал и то, какие потери может принести это тело. И это не сулило ему покоя до самой смерти. Метнувшись сквозь воду, не в сторону смертоносного рифа, А в бездну за краем скалы Дайес нырнул в темноту, пытаясь сбежать от безумия и ужаса в своих воспоминаниях, от страха снова совершить такую же ошибку. Впрочем, он уже давно знал, что от этих мыслей бежать бесполезно. Они следовали за ним даже в темноту. Тяжело дыша, со вздымающейся грудью и широко раскрытыми жабрами, будто бы задыхаясь, он достиг самого дна. Ему случалось бывать и в более глубоких точках океана, но этой тоже было достаточно. Здесь было и давление, и тишина. Тут ему четче думалось, легче дышалось. Позволив телу медленно осветить воду вокруг, он взял себя в руки. Он так резко опустился на дно, что вокруг взметнулись донные отложения. Он мало что видел во взбаламученной воде дальше вытянутой руки. Но всё было красным. Вся эта муть, каждая песчинка, всё огромное ничего, окружавшее его. Медленно повернувшись по кругу, дайс огляделся. Он был один, наконец-то. Можно не волноваться, потому что кроме него тут никого больше нет. Но тут круг закончился и он внезапно оказался лицом к лицу с гниющим трупом. Когда-то эта Ундина была красива. Одна из тех, с кем Дайес думал сойтись. Однажды даже раздул ради нее оборки, но она его и отвергла. Дайес был слишком большим, и его дети были бы слишком крупными, а значит, яйца сложнее было бы отложить. Да и вообще, какой от него толк? Самкам его народа полагалось быть больше самцов, а он никогда не встречал никого крупнее себя. Дая знал, что эта Ундина была с ним в отряде, когда он напал на Бету. Она кинулась вперед и одной из первых приняла удар орудий Ахрома, который он никогда раньше не видел, и он знал, как она погибла. Океан вспорола вспышкой яркого пламени, невозможный ужас, ударивший ее прямо в грудь. С ней упали еще многие, но ее он помнил лучше всех. «Хамартия», — прошептал он, проводя рукой перед ее лицом. «Мне так жаль. При жизни она была такой красивой. Но смерть ее изуродовала. У нее не хватало одного глаза». И нежный голубой цвет практически исчез из ее окраски. Серая плоть провалилась вокруг ран на правой щеке. Мало чего осталось от той красотки, которую знал Дайес, и чем дольше он на нее смотрел, тем яснее понимал, что уже никогда не восстановит в памяти ее прекрасную мощь. Сгнивший рот открылся, и к его ужасу жабры на ее шее раздулись от вдоха. «Ты убил меня», — сказала она с предсмертным хрипом, — «ты бросил меня там умирать». Я никогда никого туда не повел бы, если бы знал, что потеряю хоть одного. Ты знал, просто не хотел слушать. Песок взметнулся вокруг ее тела, и он увидел рваную рану в ее груди, через которую вытекала вся ее жизнь. И теперь ты заберешь еще одну жизнь. «Я не хочу опять убивать», — в отчаянии ответил он. «Я знаю цену своей самоуверенности. Я не вынесу такого снова». «Ты похитил для себя пару», — сказала она, закатив оставшийся глаз. «Забрал ее, и хочешь забыть, что творил. Думаешь, обретешь рай в этом создании, которое не видит в тебе ничего, кроме монстра?» Вспышка света пробилась сквозь муть, рассеивая ее, и он увидел их. Тела, падающие сквозь воду, безжизненные и заметные лишь на свету. А Хрома? Неужели вернулись за ним? Наконец-то вычислили свою самую крупную и главную добычу. Он был монстром, напавшим на их город, и он проиграл. Сбежал, позволил братьям утащить его на глубину, пока остальные погибали. Гниющая рука схватила его за подбородок. Он чувствовал острые, как лезвие, кончики ее когтей и отсутствие перепонок, которые сгнили в первую очередь. Она подтянула задыхающегося от трупного смрада Дайеса к себе и заставила взглянуть на кошмар, оставшийся на месте ее лица. Там не было ничего от той женщины, которая его привлекала. «Ты ведь хотел меня», — прошепела она, — «и взял бы, если бы я тебе позволила. Я была лучшей в своей кладке, сильнейшей, самой искусной охотницей в стае. Думаешь, меня заменит какая-то хрома? Я ее не хочу, еще как хочешь». «Уже встопорщил жабры ради нее. Твое тело выдало тебя, воин, и ты мне противен». Она оттолкнула его голову от себя с такой силой, что все равно, что ударила. Он замер, не смея повернуть голову, и зажмурился. «Это все не по-настоящему», — сказал он себе. «Просто в твоей голове». «Это я-то не настоящая!» — расхохоталась она, а потом прорычала ему в ухо. «Я тебе обещаю, Дайес Разрушитель, ты убьешь ее так же, как убил всех нас. Ты монстр и не достоин ничего, кроме самых черных глубин. Сжав кулак, содрогаясь всем телом, он почувствовал, как одно короткое слово сорвалось с его губ и унеслось в океан. «Нет!» — оно все еще отдавалось эхом, когда Дайс открыл глаза. Повернулся влево, вправо, пытаясь глазами отыскать останки прошлой жизни. Но в красном свете не было никого и ничего. Совсем ничего он был один как и всегда как будто его проклял кто то но все равно дайс никак не мог успокоиться и совладать с дыханием он и сам не понимал что с ним прижав руку к груди попытался растереть то место где под ребрами застряла боль оба сердца бешено колотились и отказывались успокаиваться Как бы сильно он не прижимал руку к груди, как бы не дышал старательно через нижние жабры, просто что-то было не так. Дайс попытался сделать глубокий вдох, но тот получился неровным, потому что от неправильной эмоции перехватывало дыхание. Зубы стучали от холода, но он оставался на дне океана, где не было ничего и никого, кроме него. В какой-то момент Дайсу показалось, что его подхватило течение. Море вытолкнуло его из ила, который уже начал просачиваться под чешую и забиваться в жабры. Он позволил течению нести себя прочь от этого места. Хотя знал, что все еще не прощен за содеянное. Океан поднял его выше, снова выше. И Дайс наконец, увидел, Что ему пытались показать? Маленькую стайку тунцов. Судя по всему, уже кем-то вспугнутую. Уж больно их было мало. А может, несколько рыб просто отрезало от основного косяка. Дайс был достаточно высоко, чтобы увидеть в свете с поверхности серебряный блеск рыбьих тел, когда тунцы поворачивали в другую сторону. Красиво. Может быть, так море напоминало ему, что в воде по-прежнему есть жизнь, несмотря ни на что, что у него есть причина бороться, даже если он считает иначе. Склонив голову, он пробормотал. «Я ценю твою подсказку. Глубина и темнота вредны мне. Я не стану искать тьму, когда свет может столько показать». Но течение снова подтолкнуло его ближе к тунцу. Опять и опять, пока Даяс не понял, что море приказывает ему поймать одну рыбину для себя. Он со вздохом покачал головой. «Я больше никого не хочу убивать. Не сегодня. Опять толчок». Судя по всему, океан настаивал. Один из тунцов предназначался ему, хотя он не понимал, зачем ему вдруг такая большая добыча. Не мог он съесть такую рыбину за один присест в одиночку. Он не... Ахрома. Океан велел ему покормить Ахрома. Нет, упрямо оскалился Дайс. Я и так уже ее похитил. Не хочу и не буду ее кормить. Это все брачные ритуалы, а я в эти игры играть отказываюсь. На этот раз ему нападали с такой силой, что тунцы бросились в рассыпную. А потом течение исчезло вовсе, словно напоминая, что Дайес и так уже изгнанник моря и что ему дается шанс исправиться. Рванувшись вперед, он проскочил сквозь другие течения и преградил Тунцам путь. Они были крупные и активно сопротивлялись, но для Дайеса не составляло особого труда поймать их. Он стремительно разрезал воду, меняя направление легкими движениями хвоста, и реагировал быстрее тунцов, а его острые когти без труда могли вспороть их плоть. Попавшийся ему тунец сверкнул серебром, затем — алым. Краем глаза Дайес глянул на струящиеся ленты крови, но заставил себя сосредоточиться на том, что происходило здесь и сейчас. Течение вдруг погладило его по бокам, подергало за хвостовой плавник, радуясь добыче в его руке. В этот момент он был не один. Море было рядом, и он нащупал ближайший поток. Как по волшебству, вода подхватила его в объятия и снова понесла на глубину. Дайс уже и забыл это ощущение в воде он всегда чувствовал себя легко, но сейчас стал совсем невесомым когда богиня была на его стороне вела его туда, где следовало быть, он становился непобедим перед ним вновь появилось здание, и он знал, что там она ждущая его женщина, хрома которой он испытывал неправильные чувства из за которой боялся что сделает что-то не так. Он весь с ног до головы был заточен на то, чтобы ее погубить. И тем не менее, океан приказывал кормить ее, заботиться о ней, делать все, что в его силах, чтобы сохранить ей жизнь и связать их судьбы еще крепче, чем они уже были связаны. Дайс даже не знал, как долго его не было. Не был уверен, хотела ли она его видеть, станет ли отвлекаться на него от своих дел. Вода была подозрительно мутной от взметнувшегося вокруг строения песка. Взвесь была такая густая, что Дайес толком не видел ничего в окнах. Оставалось только предполагать, что она была явно чем-то занята. Чем именно, он не знал, но точно не доверял ей. Заплыв в комнату, где оставил ее в прошлый раз, он заметил открытую дверь справа. Вода из коридора уже куда-то ушла. С одной стороны, это было хорошо, ей наверняка требовалось больше пространства, но в то же время напрягало. Вытащив тунца из воды, он брякнул рыбу на гладкий пол, а потом и сам наполовину вылез из воды, наклонившись, Он заглянул в коридор, чтобы посмотреть, что там делает его охрома. От открывшегося зрелища у него перехватило дыхание. Кожа. Гладкая, идеальная кожа. Он словно окаменел, не в силах отвести глаза от линии ее позвоночника.